Глава 11. Горные тропы. Первые лучи солнца застали нас в пути. Позади оставалась бескрайняя ровная степь, а перед нами с каждой пройденной верстой нарастали величественные горные хребты, на вершинах которых сияли белизной снежные шапки. Мне в последние два с лишним года много приходилось путешествовать, но столь величественных гор видеть ещё не доводилось. Спустя пару часов мы вошли в молодой смешанный лес, раскинувшийся до самого подножия горной гряды на весь горизонт. Великая охотница на этот раз шла рядом в образе белой волчицы, иногда выбегая чуть вперёд, чтобы указать верное направление. Благодаря богине шли спокойно, обходя препятствия и неизвестных зверей, рёв которых иногда раздавался с какой-нибудь стороны. Когда солнце перевалило за полдень, Мы вплотную приблизились к склону ближайшей горы и решили сделать привал. Наскоро перекусив тем, что осталось после завтрака, мы со Сваргом, не сговариваясь, уставились на Великую охотницу. Дальше пойдём вдоль горного хребта вправо, до первого ущелья. По нему и начнём восхождение. Разгадала наши взгляды богиня. Готовы? Как же я ошибался в своей готовности. Спосле 4 часа непрерывного подъёма с лёгкими кратковременными спусками дивана сжалилась надо мной и приняв человеческий облик объявила привал. Я в первый раз увидел, как Берь тяжело дышит, подобно загнанной лошади. Дальше звериная тропа кончается, да и склоны лисистые густо зароше, путь невозможно было разведать. "Словно оправдываясь, проговорила богиня. Теперь будем двигаться медленней. «Великая охотница, я не спрашиваю тебя, как ты определяешь направление». «Почему-то именно сейчас мне стало очень важно знать, поэтому я задал волнующий меня вопрос». «Я только хочу спросить, как долго нам ещё добираться до...» Я попытался подобрать нужные слова, но дочь Перуна поняла, что я хотел у неё узнать. «Это зависит в первую очередь от тебя, Тёмный. К сожалению, я не могу влиять на что-либо в этом мире без последствий». По местным правилам, только игроки имеют право воздействовать на него. Там, куда мы идём, есть охранитель, которого нужно будет победить, чтобы достичь цели. И сражаться должны будете вы. Дивана внезапно к чему-то прислушалась, как и сварка навострившей уши. «Нам пора идти дальше. Здесь небезопасно задерживаться на одном месте». Уйти не успели. На небольшую полянку, где мы расположились, сразу с нескольких сторон одновременно вышли звери. очень похожие на волков, да и повадки те же. Клочковатая свалевшаяся чёрная шерсть, обнажённые жёлтые клыки со свисающей с них слюной, горящие злобой чёрные глаза. Из пастей глухо клокотало рычание. «Вожак горных псов, тридцатый уровень!» Гордо светилась красным надпись над самым крупным из зверей. Остальные были просто горными псами. Двадцать пятого, двадцать седьмого уровней. И окружали нас они грамотно. прижав к выпирающему из горного массива каменному уступу. Привычным движением я излёг из-под пространственного кармана связку стрел, забросив её в сформированный колчан. Лук уже сжимал в левой руке, правой наложил стрелу и выбрал целью вожака. Собаки зарычали громче, а вожак выделил меня как самого опасного и припал к земле. Стремительный бросок совпал с выстрелом из лука, хлопок тетивы и шаг в сторону. короткий жалобный виск, и пёс, промахнувшись, влетел в каменную стену, где его тут же принял Сварк, мощным ударом лапы прибивая к земле. Дивона в это же время, прикинувшись волчицей, стремительной молнией метнулась к раненому справа псу, и могучие челюсти сомкнулись на шее добычи, только что считавшей себя охотником. Дальше я уже не отвлекался на постороннее, пуская одну стрелу за другой. Успел сделать ещё 4 выстрела, когда нападавшие звери вдруг кончились. Осмотрелся, обнаружив на поление 8 трупов. Диана вновь обратившись к человеку, деловито осмотрела тело одного из псов. Затем, помочившись, отошла от него. Совершенно бесполезные твари, с какой-то брезгливостью произнесла она. И вожак у них глуп, как мышь полевая. Тебе ведь нея, великая охотница. усмехнулся я, выдёргивая очередную стрелу из горной собаки. Ты была права. Не стоит подолгу задерживаться на одном месте. Но быстрое передвижение нам не помогло. Казалось, сами горы были против нашего присутствия. Ещё трижды нападали собаки, словно безумие, они рвались к нам, не считаясь с потерями. Потом нас в арго с дерева кинулась крупная серая кошка. Скалистый кот 35 уровня. Только благодаря броне, с которой питомец не расставался, до ловкости Бера ему удалось избежать гибели. Я, швырнув молот на одних рефлексах, удачно попал в кошку, которую снесло и вместе с оружием впечатало в ствол дерева. Думал, теперь осталось лишь добить, но зверюга оказалась живучей. Встряхнувшись, она выбрала следующей целью меня и вновь ринулась в атаку. Сварг попытался её перехватить, но кошка легко увернулась от питомца. Я одним большим прыжком, сократив расстояние, попыталась ударом когтистой лапы оторвать мне голову. Свист стали, рассекающий воздух, жалобный мявк, и раненная зверюга кубарем покатилась по земле, ломая мелкий кустарник. Почти тут же раздался хруст сминаемых шейных позвонков. Это большая пепельная волчица сжело челюсти на загривке кошки. Отшвырнув обмякшее тело в сторону дивана фыркнула и невозмутимо двинулась дальше. Мы переглянувшись с питомцем, последовали за ней. Несколько минут напряжённого движения, и новое нападение. В этот раз нас встретили два великана, полностью закурошившие густой чёрной шерстью. Их мощные, бугрящиеся мускулами руки свисали до самой земли. Маленькие кроваво-красные глазки со злобой смотрели на нас из-под низких лбов. Рост у этих страховидов был полторы сажени, не меньше. Над каждым светилось красное надпись: Горный великан, 35-й уровень. Это был серьёзный соперник, хоть и неповоротливый. Один из великанов заревел, подняв голову к небу, а второй, присев с размаху, ударил кулачищами по земле. Отрыво риска заболела голова, и я даже замотал ей, чтобы стряхнуть навалившуюся тяжесть. Сварг сделал в пару шагов вперёд и издал ответный рык, тоже возомевший действия. Тот великан, что исступлённо бил кулаками в землю, разбрасывая вокруг оме грязи, нелепо взмахнул ручищами и плюхнулся на задницу, да так, что аж деревья подпрыгнули. А второй, рёв которого резко оборвался, сделал пару шагов назад и сам поматал головой, словно только что словил хорошую плюху. Серьёзный противник, принеслось в голове, поэтому тут же стал усиливать себя и с варга. Мельком приметив что дивана, как это бывает при встрече с сильным противником, исчезла из поля зрения. Вовдушевление. Затем праведный гнев 2. И покров силы. Брошенное в одного из противников копьё безумия бессильно стекло по шкуре, не причинив никакого вреда. Что ж, попробуем справиться без боевых заклинаний. Лук в руке, стрелы за плечом, бой! Великан, который сидел на заднице первым, словил пару стрел в ванзившихся в лохматую грудь. Где они и завезли, едва ли пробив шкуру. Противник попытался было подняться, яростно взревев, но подоспевший сверк прокинул его на спину и впился зубами в горло. Может, бера был не жеростом, даже если поднимется на задние лапы, но весил он всё же немало. А тажрался за последнее время, промелькнула в голове мысль. А руки сами сделали необходимую работу. Второй великан, перестав трясти головой, решил было присоединиться к свадьке своего соплеменника. На удачно выпущенная стрела таки нашла уязвимое место, вонзившись в лицо. Противник громко заорчал от боли, сотрясая сами горы, а затем, вырвав стрелу и бросив её в мою сторону, пошёл в атаку, наметив меня своей целью. Голову великан прикрывал предплечьем огромными саженными шагами стремительно сокращает дистанцию. Я не стал ждать или тем более пытаться разорвать дистанцию. Мои стрелы практически не наносили никакого вреда. Вместо этого я рванул навстречу, держа в каждой руке по клинку. Никакая защита не спасёт от могучих ударов этой страховитлы, только уклонение и скорость. Перекатом ухожу от огромного кулака, с шумом ветра пронёсшившегося надо мной. И тут же делаю ещё один в сторону, уклоняясь от мощного пинка. С ходу встаю на ноги, два шага вперёд и влево, а затем вздвоенный режущий удар по внутренней части бедра. Проклятая шерсть защищает не хуже брони, или тонкие порезы остаются на шкуре противника. Придётся действовать более прямолинейно. Коленки заменяет двуручный молот. И я, увернувшись от шагнувшего назад великана, со всей силы ударяю по нижней части колени опорной ноги. Раздавшийся рёв на несколько секунд лишил слуха. В голове поднялся гул, а ноги резко стали слабыми. «Не, только не сейчас», – подумал я, наблюдая, как сварк медленно пролетает в десятки сожжений от меня и кубарем скатывается куда-то меж деревьев. Как можно быстрее двигаюсь к ногам великана, едва уклонившись от захвата огромных ручищ. И с хеканем бью по той же ноге, стараясь вложить в удар всю силу. Раздаётся треск ломаемой кости, и здоровенное тело противника падает на землю, сотрясая её. Даже сквозь заложенные уши слышу вопль боли, от чего на лице сама собой проступает кровожадная улыбка. Ненадолго Взмах длинной лапой на излёте задевает меня тыльной стороной огромной волосатой кисти, разом сбивая покров силы и отшвыривая в ту же сторону, куда совсем недавно улетел сварк. К счастью, питомец успел к этому времени очухаться и перехватил меня прямо перед стволом дерева. Осмотрев Бера и не найдя на нём серьёзных ран и повреждений, я улыбнулся. В ответ на оскалившуюся морду питомца. «Сварк, вдвоём атакуем твоего противника!» «Мой ещё не скоро станет подвижным!» Говорю Беру, освобождаясь от его лап. Молот, утерянный во время полёта с шелестом рассекаемого воздуха, возвращается в руку. «С двух сторон! Я справа!» Слегка разошлись в стороны и выскочили на поляну сожжениях трёх друг от друга. Противник питомца только поднялся на ноги и с рёвом двинулся нам навстречу. Мой всё ещё катался по земле, обхватив сломанную ногу руками и подвывал. Сварг первым пошёл на сближение. Ловко уклонился от взмаха правой лапищи, а затем всем своим весом навалился на великана, обхватив для пущей верности лапами, а зубами впившись в плечо. Такой манёвр полностью отвлёк противника, чем я тут же воспользовался от души, приложив молотом по здоровенной лапе. Раздался хруст ломаемых костей. Великан наступился, а затем рухнул вместе со Сваргом на землю, в который раз уже сотрясая её. Три больших шага, и молот с гулким стуком бьёт прямо в висок противника. Мощный удар не проломил череп, но на некоторое время лишил сознания. Чем тут же воспользовался питомец, выпустив из челюстей плечо и вонзив свои огромные клыки в открытое горло. Рывок пастью, и меня окатывает фонтаном крови из страшной раны на шее великана. Но я не отвлекаюсь. Она наношу ещё один удар по черепу, который в этот раз не выдерживает, и раздаётся треск. Сварк отскакивает от поверженного противника, а я, создав из молота клинок, всаживаю его в глазницу до упора в заднюю стенку черепа. Проворачиваю и рувком извлекаю меч, переводя взгляд на второго противника. Сварк, облизывая кровоavленную морду, тоже приглядывается к новой жертве. Великан уже пришедший в себя после перелома ноги, с лютой злобой буравит на своими маленькими глазками, но даже не издаёт своего глушащего рёв, лишь делает попытки подняться, что у него не выходит. Со вторым справились ещё быстрее. Зашли с двух сторон. Сварк издал свой знаменитый рык, от которого великан бапплыл, а мой удар в голову окончательно лишил его чувств. Вновь взмах, удар, сопровождаемый треском лопнувшего черепа. В этот раз кровь изобрызгала питомца, от которого он стал отплёвываться, обиженно взрыкивая. Добивать дальше не пришлось. С разбитой в кашу головой не выживешь. Горечка бое отпустила, и тут же навалилась дикая усталость. Всего чего хотелось это лечь поудобней, чтобы отпитые рёбра не так сильно ныли, да поспать несколько часов. Несбыточные мечты. Тёмной нам нужно спешить. «Если задержимся ещё на несколько минут, сюда, пожалуй, твари, с которыми будет гораздо труднее справиться!» Раздался над духом голос дочери Перуна. «Выпей это, оно придаст сил! Дитя-хранительница, тебе тоже нужно это выпить!» Сделав над собой усилие, я принял фиал с целебным зельем и в несколько глотков опустошил его, морщась от противного вкуса. Второй протянутый диван и фиал влил в открытую пасть Бера. «Пошли, дружище! Жаль, некогда осматривать добычу!» С печалью произнёс я, и мы вновь двинулись следом за пепельной волчицей. В этот раз на нас никто не нападал достаточно долго. Солнце уже скатилось с небосвода к горизонту, когда богиня, мгновенно приняв человеческий облик, подала знак «Остановиться» и «Замирить». Мы с питомцем встали, как вкопанные, завертев по сторонам головами. Впереди большая пещера, в которую мы сможем укрыться на ночь, наконец заговорила великая охотница, хитро улыбнувшись. Нужно лишь выгнать оттуда хозяина. Дитя хранительницы тебе он должен понравиться. Дальше пошли, соблюдая максимальную осторожность. Узкая тропинка, по которой мы двигались последние полчаса, из-за тежной ведущей вверх, постепенно становилась пологой и расширялась. Так мы продвинулись ещё на полста саженей. А за очередным поворотом звериной тропы увидели зев пещеры, расположенные на небольшой в пол сажене возвышенности, перед которой была широкая площадка. Дивана вновь подала знак замереть, но питомец в этот момент задел небольшой камешек, который с грохотом запрыгал по скальной поверхности тропы. Богиня тяжело вздохнула. «Я же просила не шуметь!» Глаза великой охотницы запылали гневом, Тёмный, используй сейчас же все свои возможности, которые усилят тебя, и это недоразумение может вам и удастся осилить хозяина пещеры. Я без раздумий принялся накладывать на себя одно умение за другим, не забыв про покров силы. В тот момент, когда я посчитал себя готовым к бою, из пещеры донёсся утробный рык возмущённого нарушением его покоя могучего зверя. А затем показался и сам зверь, вернее не зверь, а царь зверей. Размерами он в половину превосходил саму хранительницу леса. Тёмно-бурый, как раз густой шкурой, переливался в лучах заходящего солнца, освещавшего огромного бере. Над его головой большими алыми буквами сияла надпись: Пещерный медведь. 44 уровень. Босс локации. Не знаю почему, но я почувствовал, этот противник гораздо сильнее той паучихи, что мы убили в степи. Что ж, Какой бы сильной тварью пещерный медведь ни был, он встал на моём пути. А значит, ему придётся или отступить, или погибнуть. Посмотрим, как эта зверюга отреагирует на магию. Молот разрушения, сбивающий с ног далеко не слабых противников, заставил медведя сделать лишь пару шагов назад и в сторону. Слабый результат, но всё же есть. Пронеслось в голове, а в противника уже несётся новое заклинание. «Волна разрушения». Вот она-то сбивает с ног могучего зверя, только распахнувшего пасть для мощного рыка, от которого мы вряд ли бы устояли на ногах. "Сварк, заходи ему за спину", отдал я приказ питомцу, бросившись навстречу медленно поднимающемуся медведю, на ходу раскручивая метательный молот. В голове была лишь одна мысль: не дать ему издать рёв. Сильный бросок, и в распахнутую пасть влетает сверкающий диск, ломая огромные клыки и затыкая глотку. Зверь тянет с огромной лопищей к торчащей из пасти рукоятки. Но тут же его завалило на бок, молотом разрушения. По моим ощущениям, маны оставалось ещё прилично. Поэтому усилием воли, вырвав молот вместе с осколками зубов и кровью из пасти противника, я тут же ударил волной разрушения. На столь короткой дистанции заклинание швырнуло могучего зверя на пару сожжений, ударив массивной башкой о стену. К сожалению, мощная туша медведя застыла ко мне спиной. Голова пропала из поля зрения. Но в этот момент подоспел Сварк. Двумя сильными прыжками, преодолев расстояние до противника и издав знакомый мне по первому этапу урёв, с размаху ударил вооружённой стальными когтями лапой по скрытой от меня голове медведя. К сожалению, удар питомца лишь привёл в чувство могучего зверя. с замахом лапы он попытался отбросить сварга, но к его и моему удивлению, бер устоял, ударив ещё раз по голове врага. Правда, попрежнему безрезультатно. И тогда пещерный медведь взревел. Питомец отшвырнул от пещеры сожнений на пять, а после приземления протащил ещё пару. Так он и замер, оставшись лежать безформенной кучей. Меня к счастью не зацепило рыком, лишь слегка глушило, поэтому новая волна разрушения сработала вовремя. посадив могучего зверя на пятую точку. И затем всё пошло по кругу. Удар молота в голову, молот разрушения, следом волна разрушения, лишь когда до зверя оставалось не больше сожжения, я рывком приблизившись, саданул со всей силы ему между глаз, усилив удар в всплеском ярости и добавив к нему слабое усиливающее заклинание толчок хаоса. Не знаю, как пещерный медведь умудрился в таком состоянии убрать голову из-под удара, но это ему удалось. Уже опуская молот, я понял, что не смогу подправить удар, и единственное, что смог сделать, это пожелать, чтобы оружие сменилось на секиру. И это мне удалось. В шею зверя ударило не оголовье молота, а заострённый клин, легко пробивший шкуру и ломая кости до рукояти, погрузился в плоть медведя. Отрапьев я наблюдал, как мулад продолжал своё превращение в секиру, разрывая плечо и ломая кости. А потом противник закричал, страшно, по-человечески. Мощный толчок забившегося от ужасной боли зверя швырнул меня назад, отбросив на несколько саженей. Макический щит слегка смягчил падение, но всё равно пару секунд я даже вздохнуть не мог, так спиной приложился. Выручил Сварк. воны вбросившийся в атаку. Грамотно подобравшись со спины, он рывком набросился на медведя, попав одной лапой в рану. Противник, продолжая реветь, дурниной крутанулся, пытаясь сбросить с себя тушу бера. Это было его ошибкой. Стальные когти намертво впившиеся в разорванную плоть рванули за край, оставляя после себя длинную рваную рану, открывшую перерубленные рёбра и тянущуюся от шеи до середины туловища. Дальше сварга всё-таки отшвырнула в сторону, а пещерный медведь уже не ревел, а сдавленно хрипел. Так хрипят молодые бычки, когда им забойщик вскрывает глотку. И всё же противник был ещё жив, его следовало добить. Поднявшись на ноги, я прихрамывая направился к медведю, создавая в руке копьё. Приближаться к опасному хищнику не хотелось. Пусть он и раненый, но махнёт лапищей достаточно когтём зацепить. Чтоб меня располовинило вместе с бронёй, даже покров силы не поможет. Приближаясь к зверю, издали увидел, как за разваленными ребрами бьётся его огромное сердце. «Вот куда надо бить!» – пронеслась в голове мысль. Я даже отвёл руку с копьём для удара. Меня спасла великая охотница. Хищная птица, мелькнув стремительной тенью, обрушилась на морду медведя, перекрывая ему весь обзор. поэтому бросок из положения лёжа сбился. Вместо того, чтобы обрушиться на меня всей массой, зверь промахнулся. Да и я, едва уловив тень птицы, почувствовал опасность и дёрнулся в сторону. В итоге, насколько сильно не повезло противнику, настолько же повезло мне. Медведь рухнул на скальное основание, невольно завалившись на здоровый бок. А я, находясь в полусожжении от сердца зверя, располовинил его ударом копья с широким наконечником. Зверь ещё успел мотнуть головой, вновь отправляя меня в долгий полёт. Но на большее его не хватило. Я хорошо приложившейся скалу после входа в пещеру медленно сполз по ней на землю. Удар был настолько сильным, что голова чудом не раскололась. Только благодаря броне, смягчившей удар, я с трудом, но ещё дышал. Подошедшая богиня с прищуром уставилась на меня. Затем извлекла из пояса очередной фиал и склонилась надо мной. Тёмный, я уже говорила, что тебя выражит сама мама-кош, произнесла Диана, вливая мне в рот горькую жидкость. Но, похоже, что и мой отец приглядывает за тобой, иначе как объяснить твою воинскую удачу? Сворок. Великая охотница, думаю, это он приглядывает за мной, прокашлявшись, ответил я. Что с моим питомцем? Да что с ним станет? Вон идёт сюда. Брусило Диванов взгляв в сторону. Ладно, отдыхай, а я пойду посмотрю, что полезного можно добыть из такого могучего зверя. Дочь Перуна удалилась, а я уставился на ворох системных сообщений, перекрывших мне весь обзор. Отступление первое. Она по-прежнему находилась в ничто, не осознавая себя, как не осознавала и окружающих её. Она не знала, Кто или что она? Как не знала и того, кто есть рядом с ней. Лишь смутные, неясные обрывки, возможно, мыслей, а возможно, снов, позволяли ей не ориентироваться, а скорее чувствовать. Но недавно что-то произошло. Что-то, позволившее ей ощутить течение времени, создав точку, после которой произошли изменения. Нечто, неподвластное доступным мне ощущениям, появилось извне. И это нечто приближалось. нести с собой что-то новое, ранее знакомое, но утерянное неизвестно когда. И впервые за всё время несуществования появилось понимание, с приходом этого нечто всё изменится.